Издательство 1С Publishing и студия MDM Vision представляют Валерий Мулагалеев, стример. Глава первая. Погнали! Я смотрел на игрока, сидящего в кресле у компьютера. Его тело облегало усеянный датчиками синтетический костюм, голову скрывал непроницаемый для света и звука шлем. От снаряжения шлейфы тянулись к системному блоку, начиненному, помимо прочего, целой шеренгой мощных видеокарт. Так выглядел комплект виртуальной реальности Total Game 5.1. У меня такой же. Парень увлекся игрой. Конечности подергивались, как у собаки во сне. Мы были в комнате одни. О моем присутствии он не знал. Иначе вскочил бы и ринулся. На меня или от меня, не знаю, но явно сполошился бы. Ведь сейчас он думает, что сражается со мной, точнее, с моим персонажем. Я заглянул в монитор. Времени было мало. Постепенно он все-таки нанес мне значительный урон, хоть и намного ниже меня левелом. Того и гляди, дуэль, разрешится гибелью моего персонажа. Я же здесь для того, чтобы этого не допустить. На кон поставлено слишком многое. Это не игра. Я жал и расслабил пальцы. Скрипнули резиновые перчатки. При помощи канцелярского скотча я основательно примотал руки и ноги игрока к креслу. Он ничего не ощутил. На фоне стимулирующих разрядов костюма Легкое прикосновение липкой ленты незаметно. Из заднего кармана джинсов я достал пластиковый бело-красный пакет. Специально купил большой, чтобы поместился шлем. Одним движением я набросил пакет на голову игрока и натянул края, перекрывая доступ к воздуху. Конечно, он так и не понял, что происходит. Руки беспомощно дернулись в цепкой хватке скотча. Возможно, он что-то кричал, Но звукоизоляция шлема действовала исключительно. Через полминуты он затряс ногами. Мне показалось, что кресло сейчас развалится. Но тут игрок обмяк и замер, словно уроненный мешок с мукой. Я снял пакет, достал перочины ножик и срезал вытянувшийся в липкие жгуты скотч. С уликами покончено. теперь инсценировка. На кухне нашлось все необходимое. Жаль, что плита не газовая, но... Электрическая тоже сойдет. Я включил конфорку на максимум и поставил на нее чайник с водой на донышке. Приоткрыл окно. Допустим, порыв ветра поднял тюль. Я скрутил занавеску и зацепил за чайник. Напоследок я окинул кухню взглядом. Кухонный гарнитур давал надежду на прекрасный пожар. Я покинул место преступления, хотя я не считаю это преступлением, без свидетелей. Уже издали смотрел, как разгорается пламя и охватывает небольшой частный домик моего врага. Бывшего врага. Вдалеке раздался вой пожарных сирен. Как я дошел до такого, прожив 44 года мирной и законопослушной жизни, два последних месяца заставили меня взглянуть на жизнь под другим углом. Хотелось бы сказать, что все начиналось безобидно и хорошо, но нет. Моя история началась плохо. Потом был подъем, затем опять упадок, как на американских горках. А как раз сейчас мне стало намного лучше. История началась полгода назад. Я работал в компании «Будущее рядом» всю взрослую жизнь с окончания института. Перспективная контора... Одной из первых занялась перепродажей комплектов виртуальной реальности в России и стала официальным дилером приставок Total Game от Microsoft. Я думал, это неплохой временный вариант, до тех пор, пока не устроюсь по специальности. Нет ничего более постоянного, чем временное. Постепенно мое образование стало устаревшим и никому не нужным, даже мне. Когда прошла четверть века. Я понял, что встречу пенсию продолжаю работать менеджером по персоналу в будущее рядом. Но я ошибся. До пенсии никто из сотрудников не доработал. На моей памяти руководство компании менялось несколько раз. Однако цели последнего директора оказались особыми. Молодой парень, требующий называть его непременно по отчеству, Роберт Германович, добрый день, профессионально провел банкротство компании и выставил всех работников за порог. Это кольнуло мое самолюбие. Ведь я подбирал сотрудников годами, сформировал идеальный коллектив. Однако подлость в другом. Нас не просто уволили. Денежные активы компании загадочным образом утекли по бухгалтерским лазейкам. Четыре месяца нам задерживали зарплату, после чего мы вылетели на улицу и получили расчет товаром компании. Комплекты виртуальной реальности, КВР, стоят прилично, а уж модель 5.1, поступившая на рынок в начале года, и вовсе дороже на марки из салона. Роберт Германович словно от сердца отрезал, сказал, что мы еще должны остались. Мне досталось целых 2 КВР. Вот только перепродать мы их не можем, поскольку получили КВР неофициально без документов. В общем-то, каждый из нас понимал, что недавнее ограбление склада компании связано с щедростью нового директора напрямую. Он получил какие-то дикие суммы от страховой компании, а потом откупился от нас воровными КВР. Выбирая между ничем и неучтенными КВР, почти все выбрали второе. Схема сработала гладко. Видимо, засланный директор проделывал такое неоднократно. Скорее всего, его наняли конкуренты, но кто теперь разберется? Над произошедшим поработала команда юристов, все следы замели, дело надежно похоронили под тонами документов. Я слышал, что некоторые бывшие сотрудники пытались судиться, но только время потеряли и растратили отложенные деньги. Новую работу я не нашел. Сидел дома в пустой квартире. В фильмах обычно показывают, как во время черной полосы герой выпивает. Но я практиковал другой вид запоя. Смотрел бесконечную вереницу сериалов. Каким бы зубодробительным клифхенгером не кончалась серия или сезон, в темном экране монитора отражалось мое неизменно безразличное лицо с сидеющей бородой. Время шло, нужно было что-то предпринять. О себе я не особо беспокоился, но переживал за родителей. Последние пять лет я совместно с сестрой оплачивал для родителей дом престарелых. Шикарное место со всеми удобствами и обслуживанием. По сути, санаторий и с качественным медицинским уходом, что сейчас для родителей необходимо. Пребывание в таком месте стоит по-настоящему дорого. Однако может обеспечить родителям еще десятки лет полноценной, и активной жизни. Сестра не потянет оплату в одиночку. Родительской пенсии, конечно, не хватит. Их выселение означает прогрессирование маминой болезни и... естественные последствия. Родители достойны хорошей долгой жизни. Я должен их обеспечить. Нет, не только должен. Я хочу этого и желаю им добра. Ничего более естественного и чистого Я в жизни не чувствовал. Сестра Кристина уже звонила, просила разобраться с оплатой. Пока что она разоряет свой семейный бюджет, но скоро деньги закончатся. Мне нужно шевелиться и найти деньги. У меня месяц. Может быть, два. Да, еще минус моя ипотека, которую я почти добил. Но теперь она снова набирается сил, словно моб с регенерацией. Подобные сравнения мне все чаще приходили в голову, когда я смотрел на нераспакованные коробки с КВР Total Game 5.1. Последние годы я иногда играл в старые игры, но никогда не пользовался никакой из моделей КВР, считая себя приверженцем старой школы. Может быть, просто старею и теряю способность принимать новое. А ведь когда-то я даже вел стримы на Твиче. Много лет назад, когда был женат. Скользнула мысль попробовать стримить в новом формате с КВР. Мало у кого есть деньги на такой комплект. Геймеры со всей России захотят посмотреть на новые технологии, услышать впечатления, заценить, закинуть донат. Ага, мужик, стримящий на Total Game 5.1, вряд ли располагает к донату. Это как проводить тест-драйв нового Porsche и просить перевести сотку-другую, если понравилось. С другой стороны, я ведь мог взять КВР в кредит. Теоретически. Честно говоря, было страшновато выходить в эфир. Каких фриков на Твиче только нет. Но выставить свое унылое лицо с первыми морщинами и залысинами я почему-то стеснялся, хотя мне говорили, что я похож на Николаса Кейджа времен его среднего возраста. Хотя это не обязательно комплимент. Все решилось, когда я переписывался с племянником, сыном Кристины. Парня созвучным именем Георгий мы всегда звали Жорой. Невысокий, веселый, он прошлым летом кое-как окончил университет и теперь работал журналистом-обозревателем на игровом портале Игрозавр. Благодаря своей должности Жорой получил ключики на бета-тестирование новой FVR MMORPG от компании Happy Escape. Он захлеб рассказал мне, что ведущим гейм-дизайнером выступил легендарный Сергей Дидалов, познакомивший нас с виртуальным амбером Роджера Желязны и создавший игру воображения из книг Орсона Карда. Новую игру сделали по циклу книг Валерия Малагалеева Путь Бремера, точнее, на основе книжного мира. Игру назвали Сандарум Онлайн по названию Западного континента. Развлечение намечается с революционными игровыми механиками. По всему миру набираются группы бета-тестеров, игра настолько многогранная, что пока что поделена на секторы, и для некоторых механик и сюжетных линий проводится закрытое бета-тестирование. И только потом все секторы будут соединены в единую игру. Жори посчастливилось достать ключики именно на закрытый сектор, на бету с ограниченным набором. «Вот только для игры требуется последняя модель КВР с поддержкой 5.1», — пожаловался Жора. Впервые за несколько месяцев я улыбнулся. Я не стал создавать новый аккаунт на Твиче, а восстановил старый. Сколько же лет прошло со времен последнего стрима? Точно больше 10. Может, даже 15. Я чувствовал себя археологом, скрывающим древнюю гробницу. Аккаунт был жив, даже болталось несколько призрачных фолловеров. Забавно. Эти люди уже повзрослели, а кто-то состарился. На канале сохранился и слоган моих стримов. «Жизнь — это игра, но игра — не жизнь». По-моему, меткая философская фраза «Не потеряла актуальности, и я не стал ее удалять». Заполнив описание стрима, я установил вебку напротив стола. Добавлю сцену с распаковкой и настройкой оборудования. Она может хорошо разлететься по Ютубу. Запустил эмулятор на компьютере для запуска виртуального интерфейса стрима, чтобы потом установить в игре виртуальные камеры и вывести чат. Ах да, чуть не забыл включить рестрим на GoodGame. Сервис старины Майкера. С настройкой КВР было еще проще. Все-таки я полжизни работал в фирме по продаже подобных комплектов и по поневоле стал разбираться во всех нюансах. Рядом с системным блоком моего компьютера я поставил блок от КВР, который выглядел как Гелендваген рядом с ОКОЙ. Чтобы не показываться зрителям голышом, я надел костюм заранее. Сетчатая ткань мягко облегала тело Датчики располагались по всей поверхности, ловя малейшие движения мышц, интерпретируя мои движения в команды. «Всем привет», — сказал я в камеру. «С вами Крахан. Вас ожидает кое-что интересное. Как насчет закрытого бета-тестирования с Андаром онлайн в КВР на максималках? Чат проверяю регулярно, буду отвечать. Подписывайтесь и... Я замялся. Любая финансовая поддержка очень приветствуется. Погнали! Я извлек из пластиковой коробки силиконовую маску. Она изгибалась в пальцах, словно тонкий пласт желе, но была крепкой. Ее покрывали мелкие датчики величиной с бисеринки. Я поднес маску к камере, показывая, как сквозь перфорированную поверхность проникает свет. Чтобы кожа не потела. Объяснил я и закрепил маску на лице. На подбородке маска слегка топорчилась от бороды, я затянул нижние тесемки плотнее. Помахав камеру, я надел шлем. Голова погрузилась в темный блестящий купол, свет и звука непроницаемый. На сетчатку глаза передался первичный интерфейс, плавающий в темном тумане. Я вывел видеопоток в стрим. «Отпишитесь, как меня видно. Слышно через встроенный микрофон? Дыхание не фонит? Вы должны видеть меня сбоку и из моих глаз. Пока что только экран настроек. Размещайте эти экраны, как вам удобно». Я глянул в чат. Там собирались люди. Но читать ники я пока не стал. Как разбираться в потоке сообщений. Выцепил только подтверждение, что все нормально, и углубился в настройку. Через полчаса техническая волокита кончилась. Все отлично. Стрим идет. Я запустил Сандаром онлайн. Пошел вступительный ролик. Раздалась оркестровая музыка с преобладанием скрипок и виолончелей. С высоты птичьего полета я наблюдал игровой мир и летел с бешеной скоростью над лесами и горами, городами и деревнями, замками и фабриками. Внизу изгибались русла рек, виднелись линии железных дорог. Хорошо поставленный мужской голос начал повествование. Добро пожаловать на континент Сандарум. Здесь наступила пятая эпоха, и вас ждут не только мечи и магия, но и технологии уровня 19 века. В этом мире человечество осталось единственной разумной расой, но до сих пор живо наследие народа кха и цивилизации Тири эж Вам составят компанию университетские ученые и падшие рыцари, чернокнижники КХ и авантюристы, приверженцы реликтовых религий и приспешники балов. Да. Описание похоже на аннотацию книги. Я читал цикл Путь Бремера лет 20 назад, когда он был еще выложен на After Today. Голос диктора пропал. Дальше информация подавалась текстом. На фоне облаков высветилось первое сообщение, я зачитал его для зрителей вслух, продируя пафосный голос диктора. «Вы участвуете в закрытом бета-тесте! Ваш сектор — сюжетная линия рыцарей Ордена Совершенства! Вы ограничены в выборе предыстории! Ваш персонаж только что окончил рыцарский университет в Луарции, и направлен в гарнизон ордена для начала карьеры. «Выберите имя!» Тут мне думать нечего. Такое же, как на стриме. И я отчетливо продиктовал «Карахан». Я проверил именно правильность написания, и оно зафиксировалось в левом верхнем углу. Следующее сообщение было сухим по стилю, но потрясающим по сути. «Ваша биометрика...» Успешно привязана к аккаунту и персонажу. Подтвердите, что ознакомлены с правилами игры. Напротив каждого следующего пункта стояла галочка. Вы не можете создать более одного персонажа. Вы не можете удалить персонажа. Гибель персонажа блокирует использование персонажа на 24 часа. С каждой новой гибелью время восстановления увеличивается на 24 часа. Важно! В течение времени восстановления персонажа вы не сможете играть за него. Персонаж будет недоступен. В режиме «Смертельная дуэль» гибель персонажа означает его удаление без возможности восстановления. После окончания бета-тестирования ваш персонаж будет сохранен и доступен для игры. Так, понятно. Разработчики решили повысить ответственность игрока и добавить адреналина. Мало кто захочет помереть и на пару дней лишиться игры. И какой дурак решится на смертельную дуэль? Дальнейшие правила прояснили ситуацию. Сандарум Онлайн — первая игра, где вы можете конвертировать игровые ресурсы в деньги и наоборот. Не верится мне в такую замануху. Универсальная валюта — серебряные марки Луарции. За эту валюту вы можете приобретать у торговцев предметы, оплачивать наемников и услуги других игроков. Марки – это эквивалент опыта. Используйте их, чтобы повысить у мастеров свои навыки и характеристики. Так вы можете поднять уровень персонажа не только в воинских подвигах, но и ведя прибыльную торговлю или промышляя поиском дорогих предметов. Марки – это эквивалент реальных денег. В любой момент вы можете конвертировать свои накопления по курсу «Одна марка» равна 1 доллар США. Внимание! С игрока будет удержан НДФЛ 13% в соответствии с НК РФ, глава 23, статья 208. По такому же курсу вы можете вложить реальные деньги для получения марок. Донат — это понятно, хотя породит кучу перекачанных мажоров. Но выводить деньги? Извечная мечта задротов. Но тут же возникает большая дилемма. Выводить заработанное или вложить деньги в прокачку и заработать еще больше. Хорошая замануха. Внимание! При убийстве игрока вы получаете все марки игрока, которые он нес с собой. Теперь ганкеры станут профессиональными разбойниками. Блин! Да так игроки будут специально организовывать банды и грабить прохожих, а в противовес появятся стражники за умеренную плату. Интересно, куда рванет игровая экономика? Неудивительно, что игру тестят так осторожно. Прямо какой-то социальный эксперимент. Внимание, в режиме смертельная дель, вы получаете все снаряжение игрока и все наличные марки. Кроме того, весь опыт убитого игрока конвертируется в марки и передается победителю. Я заметил, что впал в ступор, и не ставлю галочку напротив последнего пункта уже несколько минут. Это даже не хардкор, а настоящее безумие. Я глянул в чат, сообщения сменяли одно-другое, читать было неудобно. Я остановил прокрутку и мельком проглядел впечатление. Все были в шоке и одновременно полны энтузиазма. Кто-то ругал правительство. Мне вспомнился фильм «Горец», где сила убитого переходила к победителю, а вокруг сверкали молнии под аккорды Куинн. Да, жесткая игра получается. Но как-то не верится в такую систему. Я поставил галочку и вызвал следующее сообщение. Посмотрим, чем еще удивят. Функционирование уникальной денежной системы достигается балансом внутриигровой экономики. Кроме того, мощности КВР игрока задействуются для майнинга криптовалютных активов. Подразделение компании Happy Escape ведет торговлю на бирже валют, и так становится возможна приведенная выше система наград игроков. «А, вот оно что!» Вот почему новая игрушка так настойчиво требует Total Game 5.1 с целой пачкой видеокарт. Что ж, надеюсь, в игре будет что-нибудь еще, кроме круговорота денег в природе. Хотя нужны мне как раз деньги, а не захватывающие приключения на фэнтезийных просторах. Не пробуйте использовать мануалы и прохождения. Мы постарались соединить преимущества одиночной и коллективной игры, а также проводим эксперименты. Мир игры непрерывно изменяется и дополняется, подстраивается под действия игрового сообщества и конкретно под вас, сэр Крахан. Да-да, и саму игру разработали специально для меня, проворчал я. В игре проходят тестирование элементы искусственного интеллекта от лаборатории Alphabet Incorporated и нейросеть второго поколения. Работает фоновая процедурная генерация. Многие NPC наделены особыми поведенческими скриптами. Мы также используем актеров для ролевого отыгрыша, населяющих мир персонажей. Поэтому за любым NPC может оказаться человек. Как ни странно, эти заявления меня удивили меньше всего. С самого зарождения компьютерных игр разработчики обещают революционные механики. Сколько разговоров об искусственном интеллекте, нелинейном сюжете и тому подобном. Как правило, громкие заявления маркетологов заставляют потом разработчиков краснеть и мямлить о несовершенстве технологий, недостатке бюджета и ограниченности сроков. Чат не разделял моего скепсиса. Зрители смаковали каждое слово разработчиков, а некоторые мечтали попасть в игровое кресло вместо этого... старого нуба. Банить никого не буду, важен каждый зритель. Дальше на весь экран выкатили пользовательское соглашение, где все озвученное выше подавалось сухим юридическим языком и в дотошных подробностях. Я нашел себе силы прочитать соглашение полностью. Дети в чате вопили, пока я с кряхтением скроллил скучную писанину, и только несколько адекватных людей поддержали мою педантичность, которую я предпочитаю называть «разумом взрослого человека». Началась игра. Я оказался в небольшой комнатке с кроватью, сундуком и зеркалом. Из продолговатого зауженного кверху окна лился яркий свет. Вы окончили рыцарский университет. Отныне вы не Сквайр, а рыцарь Ордена Совершенства. Вас поселили в гарнизоне Ордена в городе Гусенвиль. Выберите внешность. Примечание. При соответствии облика персонажа реальной внешности игрока более чем на 80%, вы получаете в начале игры дополнительные очки для формирования характеристик. Из зеркала на меня смотрел среднего роста мужчина с крепкими плечами, но с брюшком. Небольшим. Из одежды только нелепые белые подштаники с завязками и такая же рубаха. На краях лба залысины, две складки, идущие от середины носа к уголкам губ. Теперь можно назвать только морщинами. Вьется густая, но сидеющая бородка. Я вгляделся. Текстуры на бороде глючили и подрагивали. Видимо, из-за неплотно прилегающей маски КВР. Я вызвал игровой интерфейс и привел бороду в порядок, дорисовав в редакторе. Показатель соответствия реальному облику 95%. Я нажал «Ок». Я такой, какой есть. Зато глаза умные. Плыло окно персонажа. Информация появлялась поэтапно. Рядом маячили комментарии, объясняющие, что от чего зависит. Я приготовился к тоскливому разбору табличек. Сначала появились характеристики, они же атрибуты. Характеристики автоматически растут от практики и использования навыков, которыми они управляют. Как только в сумме набирается 10 очков, уровень персонажа повышается. При повышении уровня вы сможете распределить 5 пунктов по характеристикам и 5 пунктов по навыкам. Каждый десятый уровень можно выбрать перк. Я не стал читать подсказки каждой характеристики. Все понятно на интуитивном уровне. Задержался только на неоднозначных. В характеристике уже было вложено по 10 пунктов, еще 10 и 5 бонусных. Я должен был раскидать сам. Вот что получилось. Сила 13, ловкость 12, выносливость 12, скорость 11, восприятие 14. Определяет вашу наблюдательность и возможности органов чувств. Управляет навыками: стрельба, метание, эмпатия, ремонт, взлом, охота, бустрат. Развитое восприятие помогает персонажу лучше чувствовать окружающую реальность, открывать секреты Услышать, почувствовать запах, увидеть. Высокое развитие навыка активирует шестое чувство. В некоторых ситуациях вы будете слышать внутренний голос интуиции. «Ну, на этот случай у меня есть чат», — ухмыльнулся я. «Хотя, как говорится, шизофрении много не бывает». Из чата прилетела пара зубоскалищих смайликов. Не все перечисленные навыки были мне понятны. Но, зная, что в игре есть огнестрельное оружие, я решил прокачивать стрельбу, так что вкачал 4 очка восприятие, Харизма 10, сила воли 13. Определяет то, как сильно вы способны воздействовать на психику других существ, а также вашу устойчивость к давлению людей и обстоятельств. Управляет навыками, тактика, командование, красноречие, торговля, сугестия, управление, Гаэтия. Развитая сила воли помогает преодолевать трудности и перегрузки, терпеть ранения, навязывать свою волю другим, руководить людьми. Судя по всему, пригодится как в бою, так и в переговорах. Нельзя не прокачивать, как мне кажется, интеллект 10, удача 10. Определяет везение вашего персонажа. Благоприятные случайные встречи, незримый повторный бросок виртуальных костей для достижения лучшего результата. Удача влияет не только на действия вашего персонажа, но и на события в мире вокруг. Вы никогда не узнаете механику этой характеристики до конца. Управляет навыками изобретательство, гаэтия, алхимия, факарам. Из управляемых удачей навыков мне более-менее понятно изобретательство. Оно может пригодиться, но нафиг тратиться на неизвестно что. В целом, наверное, полезно как пассивка. Но мне нужно контролировать ситуацию и знать, что я могу, а не надеяться на срабатывание неведомых механик. Может быть, на других левелах потом добавлю, чтобы не стать неудачником. Дальше пошли столбцы навыков. В подсказке написали, что навыки также растут от практики. Учитывается не только частота применения, но и качество. Например, успешный удар по мобу высокого уровня. Лучше прокачать навык, чем такой же удар по крысе. Навыки можно и нужно повышать у мастеров за марки. Чем выше навык, тем дороже обучение. Оно и понятно. Навыки прокачиваются от 1 до 100. Каждые 20 пунктов открываются разные активные и пассивные способности. Также навыки ограничены характеристикой и прочее. В нюансы игровой механики я предпочитаю вникать уже в игре, не засиживаясь часами за цифрами. При всём многообразии навыков мне предлагалось вкачать всего 10 пунктов. Погнали. Боевые навыки. Пехтование — 5. Защита — 3. Стрельба — 5. Метание — 1. Тактика — командование — 1. На первом этапе я решил вложиться в банальные боевые умения. Правила не располагают к частому подыханию. А в начале игры такое случается. Так что пусть персонаж будет чуть лучше держать шпагу и хоть чуть-чуть уметь уклоняться. На первых порах это важнее всего. Наверное. Социальные навыки. Красноречие — один. Торговля — один. Сугестия — один. Эмпатия — один. Управление — один. Мне понравилось сугестия. Способность влиять на персонажей как в разговоре, так и невербально. Интересно, в будущем к ней нужно будет вернуться. Я не самый волевой и страшный человек по жизни, и было бы интересно попробовать такое поведение. Эмпатия тоже неплохо, помогает понять людей. Казалось бы, добрый навык, но он же, судя по описанию, позволяет проводить наиболее изощренные манипуляции. Странный навык управления позволяет руководить сообществами и организациями. Прям таки стратегия получается, а не РПГ. Служебные навыки ремонт 1, Взлом 1, скрытность 1, Охота 1, изобретательство 1. Оказывается, в игре нужно регулярно питаться. А надежный способ обеспечить себя провиантом охота. Ставить капканы и селки, стрелять дичь из ружья, а потом собирать трофеи. Заманчиво. Думаю, здесь поможет мой навык стрельба. Изобретательство в этой игре, по сути, расширенный крафтинг. Можно делать расходники типа патронов, улучшать оружие, а еще собирать уникальные вещи по чертежам или разрабатывать собственные. Научные навыки. Медицина 1. География 1. Биология 1. Физика 1. Археология 1. Эта особая группа навыков по логике должна заменять магию. Все эти навыки управляются интеллектом. Поднять их можно не только в практике и у мастеров, но и при использовании книжек, некоторые из которых пропадают после прочтения. Научные навыки дают новые возможности и расширяют интерфейс. Медицина, понятно, позволяет применять лечилки, а вот география делает карты более подробными, По мере развития навыка добавляется компас, быстрое перемещение и прочее. Биология дает знания о флоре и фауне, в том числе об уязвимостях монстров. Физика связана с ремонтом и изобретательством, позволяет использовать особо хитрые механизмы. Археология, наоборот, направлена на изучение объектов прошлого, позволяет идентифицировать и применять предметы прошлых эпох, так называемые энигмы. В общем, полезные навыки, но прежде всего меч. Запретные навыки. Гаетия 0. Алхимия 0. Тут комментарий разработчиков краткий и загадочный. Эти навыки относятся к запрещенным темным искусствам, наследию народа Кха. Если ты их практикуешь, то становишься чернокнижником и должен скрывать свои влечение от мирного населения. Навыки можно развить только после прецедента, да еще при прохождении специальных квестов. Гаэтия — искусство призывания и подчинения духов. Алхимики занимаются преломлением эфирных токов и всяческими мутациями. Священные навыки. Бустрат — ноль. Факарам — ноль. Эти умения тоже нельзя прокачать без прецедента и специальных квестов. Это древние практики путников. Последователи учения о пути. Бустрат разгоняет психику и позволяет получить какие-то суперспособности, а Факарам, наоборот, уносит в пучину подсознания и позволяет перемещаться в слоях мира. В общем, о последних двух категориях навыков можно пока забыть, хотя подозреваю, что именно уникальные механики дают наибольшее могущество. Перк выбрать не дали. Будет доступен только при первом повышении уровня. «Ну и ладно, я и так устал копаться в характеристиках. Открылся инвентарь с прямоугольниками слотов под шлем, броню, плащ, оружие 1, оружие 2, пояс, перчатки, штаны, сапоги. Один слот дали под амулет и целых пять под кольца. Ну да, я же теперь рыцарь Ордена Совершенства, а они носят пять перстней по количеству баалов. Странно, что приходится играть за баалистов». Ведь по книгам они вроде как отрицательная фракция, с которой сражаются протагонисты. Ну да ладно, игра же. Вспыхнуло и стало медленно гаснуть системное сообщение. Формирование персонажа завершено. Осмотрите личный сундук и отправляйтесь к приору гарнизона за первым заданием. В сундуке оказалась кавалерийская кераса, выпуклая и блестящая. Не ожидал на первом уровне увидеть такую классную вещь. Я надел ее и посмотрелся в зеркало. Нагрудник блестел полировкой, чеканка изображала чашу. Всплывающая подсказка объяснила, что это герб луарции. Характеристики керасы оказались минимальные. Уровень защиты — 2. Я поджал губы. Видимо, всем выпускникам выдают такую парадную безделушку. Скорлупка, а не броня. Рыцарская шпага тоже не вызывало восторга. Но что я хотел от начальных предметов? Шпага с острым клинком. Какую-нибудь крысу я смогу зарезать, но это не точно. Я открыл окно персонажа. В кармане есть целых 10 марк. Что ж, я готов покорять мир и зарабатывать деньги. Я вызвал интерфейс стрима. Все работает исправно. Одна камера смотрит из моих глаз, Вторая напротив виртуального лица, на котором отражаются все мои эмоции, передаваемые маской. Другая камера плывет за персонажем. На четвёртой мои статы. Пятая показывает, как я полулежу в кресле. И буду лежать так часами напролёт. Зритель сам решит, какую камеру сделать основной. И отрегулирует размер окон. Напоследок решил проверить чат. Магнум. «О, зашибись, Сандаром. Львенок. Классная борода. Люблю, когда мужчины за собой следят. Олка. Львенок, ты чё? У мужика борода, как у бомжа, растрёпана. Львенок. Олка, тебе нас не понять. Серго. Карахан, Карахан, Карахан вернулся! Офигеть, помнишь меня? Я тебя узнал, старый засранец. Где пропадал столько лет? Напомни, о чём речь, сказал я. Ты смотрел старые стримы, что ли? Серго. «Да-да, помню тебя со стрима ТС 6 «Серго». «Офигеть встреча! Какими судьбами тут?» «Хреновыми», — улыбнулся я. «Мужик». «Ага, конечно. Хреново стримить на Total Game закрытую бету. Бедненький». Зеленый, «Крутая игра». «Когда релиз?» «Школьник». «Подписка тысяча процентов, давай марафон на 24 часа». «Нига». «Качай силу, это никогда не помешает». В любой непонятный РПГ качай силу. Мужик. Куда тебе столько камер? Поставь одну из глаз и все. А то как окошки в 3D-максе. Серго. Крахан с возвращением в строй. Задай жару. Вивек. Хай, смертные. И ты, раб, нацепивший одежды стримера. Олка. Крахан, а как тебя на самом деле зовут? Аркадий. Сказал я. Олка. А что значит ник? Крахан. «Стюркского какого-то», — сказал я. Уж и сам забыл, что означает «хан, понятно, правитель», а «кара» — это «северный большой черный». Нига. «Черный властелин?» Львенок. «Большой черный!» Школьник. «Типа северный лорд?» «Просто карахан», — сказал я и свернул чат. «Ого! Уже почти сотни подписчиков». Кто-то кажется смутно знакомым. Гарун, Крауш, Владимир Воднев, Александр Ларгонов, Дмитрий Березов, Максон, Ренат Салохуддинов, Дымов, Владислав Берюков, Рхиш, Самохин А.И. И, Эназа Олдфренд 2011, Галина Тимербаева, Лев Вишня, Алекс Ч., Агольд, Юрий Дес, Мийти 121, Хабар 13, Макс Офт. Сап, Ви, Аморалист, Егор Герасименко, Глеб Алексенко, Сергей Блаевос. Ага, и вот Сергов внизу списка среди старых подписчиков. Спасибо, ребята, сказал я в камеру. Постараюсь сделать стрим на ура. Пишите комментарии, на самые интересные подробно отвечу, ставьте лайк. Для тех, кто хочет поддержать, реквизиты в описании. Я постучал по блестящей керасе, проверил шпагу на поясе и вышел за дверь.